Глава двадцать восьмая. Арсений. Прочитав сообщение от Линды, я швыряю телефон на сиденье и еду в сторону ее дома, потому что мне надо прийти в себя, усмирить бурление крови и кипение мозгов. Я же сейчас думать вообще не могу. Крышу снесло начисто. Подъезжаю к дому Линды, паркуюсь, выхожу из машины, звоню в домофон. Привет, милый. Слышу ее низковатый бархатный голос. Когда-то он мне нравился, казался приятным. Сейчас почему-то бесит. Сейчас меня бесит все, поэтому и приехал. Выхожу из лифта. Линда уже открыла дверь, ждет. Из квартиры доносятся вкусные запахи. Хотя я всегда говорил ей, что кормить меня не надо, не хотел, чтобы она думала, что мы можем стать каким-то подобием семьи. Но она думала. И сейчас думает, хочет этого. Вполне нормальное желание, кстати, иметь семью. Линда делает шаг ко мне, кладет руку на плечо, прижимается всем телом, завернутым в какую-то тонкую штуку вроде халата, и сразу расстегивает ремень. Раньше мне такое нравилось, а сейчас все бесит. Но дело не в Линде. Бесит меня не она. Вся моя злость и кипящая агрессия направлена на себя самого, а Линда... Я просто ее не хочу, даже прикасаться к ней. Я хочу лисичку, и даже тысяча Линд не заменит мне дерзкую рыжую бестию. Провести ночь с Линдой и все время представлять Вику в том порно-прикиде — это предельная степень извращения, даже для меня. Линда, прости, я ухожу. Арс, что случилось? Я пришел сказать, что нам надо расстаться. Да, я пришел именно за этим — Только сейчас понял, что, что я сделала не так, Арс, я все, что хочешь. Она трется об меня, обнимает, пытается целовать, но я отстраняюсь. Линда, не надо, у тебя же есть гордость. Это из-за той рыжей девчонки, злойши питана. Откуда она знает про Вику? Видно, у нее есть свои источники. Всегда это подозревал. Прощай, говорю я. Избегаю полесницы, не дождавшись лифта. Вылетаю на улицу, вдыхаю полной грудью, сажусь в машину. Ну и куда мне ехать теперь? Всего час прошел с того момента, как я ушел на мнимые переговоры. Я бесцельно катаюсь по городу, заезжаю в какую-то кафешку, ужинаю, вспоминая, что дома сегодня блинный пирог с курицей и партизаном, приготовленный нежными лапками лисички. Представляю, какая вкуснятина. Так и рванул бы домой, но нельзя. Время девять вечера. Дорога приводит меня в больницу. Ты же у меня днем был, удивляется мама. Что-то случилось? Какие новости? Новость, мама, на сегодня только одна. Твой сын долбодятел. Но озвучивать ее я не буду. Я и забыл, что заезжал сегодня Бурчуя. Я и правда почти забыл. Это было в обед, как будто неделя прошла. Как Максик, как Вика интересуется мама. «Все прекрасно». Мама что-то щебечет, рассказывает про новые обследования, которые показали, что она прекрасно восстанавливается. Я киваю, радуюсь, что все в порядке, но думаю о другом. «Интересно, что сейчас делает лисичка? Укладывает Максика спать? Он будет требовать, чтобы она спала с ним? Как же я ему завидую!» «Максика надо подстричь!» Сквозь пелену мыслей прорывается мамин голос. «Максик?» Подстричь? рассеянно переспрашиваю я. Ну да. Месяц прошел с последней стрижки. Челка в глаза лезет и вихры во все стороны торчат. У него же волосы не послушные, как у тебя были в детстве. Ты вообще слушаешь меня? Я, да. Понял. Подстрижем. Я тебе скину телефон и адрес детской парикмахерской. Мастер Мариночка. У нее получается его уговорить. Мой сын не любит стричься. Я в его возрасте тоже ненавидел эту процедуру. Трудно объяснить, почему меня так пугало и раздражало вмешательство в естественный процесс роста волос. Ладно, мам, я поеду. Не знаю, правда, куда. Я поднимаюсь. Сядь, командует мама. Я снова сажусь. Что? Я думаю, что она хочет дать мне какие-то распоряжения по хозяйству, но она внезапно произносит. Она же еще совсем девчонка. Кто? Я делаю непонимающее лицо. Не строй из себя большего дурака, чем ты есть на самом деле. Сколько ей лет? Ладно, не буду строить. Двадцать три. Студентка. Она окончила институт. Вика очень милая девочка, и ты поплыл. Я не... Сам себя не обманывай. Как ты думаешь, может из этого что-то получиться? Не знаю, мам. Она девчонка, у нее вся жизнь впереди. А ты взрослый мужик с кучей проблем. Как там говорят про женщин в похожих случаях? Разведёнка с прицепом. А ты ведь даже не разведён. Она знает? Нет. Как думаешь, ей это понравится? Мам, что? Ничего, не вынимай душу, и так тошно. Я захожу в квартиру. Тишина. Похоже, мои спят. Интересно, где? Очень хотелось бы увидеть Вику в моей кровати. Я бы прикорнул рядом. Я поднимаюсь наверх и замираю у лестницы. Моя няня спит на полу у комнаты Максика, положив голову на диванную подушку. Моя ты девочка, видно старажила за дверью, уложив моего сына в детской. Не успев ничего подумать, я подлетаю и аккуратно поднимаю ее на руки, несу в свою спальню, прижимаю к себе, чувствуя, как сердце выпрыгивает из груди. Не удержавшись, касаюсь губ и прижимаюсь к нежной щечке. Осторожно опускаю ее на кровать. Жарко, очень хочется избавиться от надоевшей за день офисной одежды. Я начинаю раздеваться. Моя сладкая добыча ворочается и открывает глаза. Сонна смотрит, явно ничего не понимая. Снова зажмуривается. Это сон, да, моя прелесть, это сон. Спи. А ты, ух ты, мы опять перешли на ты, да еще и в такой обстановке. Но я собираюсь просто принять душ, переодеться и пойти спать в гостевую. А Вику я принес сюда просто потому, что моя кровать более удобная. Да и в гостевую после того инцидента с резинкой она даже заходить отказывается. Я уже подумываю о том, чтобы сжечь эту кровать и сделать там ремонт. Лисичка ворочается, скидывает себе одеяло. Ей жарко. Я подхожу, присаживаюсь рядом. Слышу, что она что-то сонно бормочет. «Я тебя ненавижу. Меня или ей снится кто-то другой?» «Маньяк», — шепчет она, — «ледяной демон». «Значит, меня». Я улыбаюсь. Может, это странно, но этот страстный злой шепот просто бальзам для моего маниаческого сердца. А эти сжатые губы, сладкие, злые, так хочется их поцеловать, но я не буду, не имею права. Я просто пойду спать в гостевую.